Глава 11. Мартин принялся за свое повествование о ловле жемчуга и, вероятно, очень скоро бы кончил его, если бы его не отвлекало желание писать стихи. Его стихи должны были быть любовными стихами, вдохновительницей которых была Руфь, но ни одного стихотворения он не мог закончить. В один день, разумеется, нельзя было научиться писать прекрасные стихи. Ритм, метр, общая структура стиха были уже сами по себе довольно сложными вещами, но помимо всего этого было еще неуловимое нечто, что находил он в стихах великих поэтов, но чего никак не мог вложить в свои собственные. Это был сам великий, ускользающий из его рук дух поэзии». и его-то он никак не мог уловить. Мартин он представлялся каким-то сиянием, вьющимся огненным туманом, который всегда разлетался при приближении к нему, и в лучшем случае удавалось поймать лишь клочья, сложить отдельные красивые фразы, которые звучали в его мозгу как музыка или проносились мимо его глаз призрачными видениями. Все это было очень обманчиво. Желания томили его, а выразить их он никак не мог и не шел дальше прозаических, обыденных фраз. Мартин вслух читал себе свои стихи. Метр шествовал по всем правилам, с рифмами и с ритмом дело тоже обстояло благополучно, но не было, увы, ни огня, ни возвышенного вдохновения. Он никак не мог понять, от чего это происходит — и временами, приходя в отчаяние, возвращался к своему повествованию, ибо проза была более послушным медиумом. Продолжая повесть о ловле жемчуга, Мартин писал еще другие рассказы о морской службе, о ловле черепах, о северо-восточном пассате. Затем в виде опыта он попытался написать небольшой очерк, но написал вместо одного сразу шесть и разослал их в различные журналы. Он писал напряженно и усердно, с утра до вечера и даже до глубокой ночи, за исключением тех часов, когда ходил в библиотеку или посещал руф. Мартин был в эти дни необычайно счастлив. Его жизнь была полна и прекрасна, творческая лихорадка никогда не оставляла его. Наслаждение творчеством, которое раньше он считал принадлежностью одних только богов, теперь ему было доступно. Все окружавшее его, запах прелых овощей, мыльной воды, жалкий вид сестры и насмешливая физиономия мистера Хиггенботтема, все это представлялось каким-то сном. Реальный мир был мир фантазий, а те рассказы, которые писал Мартин, были осколками этого мира. Дни казались слишком короткими, его уж очень много было наук, которые хотелось ему изучить. Сократив время сна до пяти часов, Мартин нашел, что этого вполне достаточно. Попробовав спать только четыре с половиной часа, он все же, с сожалением должен был вернуться к пятичасовой норме. Все часы бодрствования он с восторгом посвящал своим занятиям, с сожалением прерывал писание, чтобы заняться учением, учение, чтобы пойти в библиотеку, с грустью отрывался от чтения журналов, наполненных рассказами тех таинственных писателей, которые сумели таки пристроить свой товар. Когда Мартин бывал у Руфи, то всякий раз, чтобы уйти от нее, ему приходилось словно обрывать какие-то сердечные нити, и он тогда опрометью бежал по темным улицам, чтобы поскорее вернуться к книгам и, следовательно, потерять как можно меньше времени. Но труднее всего было... оторвавшись от алгебры и физики, отложить в сторону перо и тетрадь и решиться сомкнуть глаза на сон грядущий. Мысль прервать жизнь хотя бы на такое короткое время казалась Мартину ужасной, и его утешало только сознание, что через пять часов будильник снова разбудит его, и в конце концов он потеряет только пять часов». Бой часов скоро вызовет его из мира гнусной бессознательности, и перед ним откроется новый славный девятнадцатичасовой день. Между тем прошли недели. Деньги у Мартина кончились, и никаких доходов пока что не было. Через месяц он получил обратно рукопись, отправленную им в спутник юношества Отказ был написан в очень деликатной форме, так что Мартин даже почувствовал расположение к издателю. Но не то было с издателем Сан-Франциско-экзэминер. Прождав две недели, Мартин написал ему. Подождав еще неделю, написал снова. В конце месяца он отправился в редакцию, чтобы лично побеседовать с редактором, но Цербер в образе рожеволосого юноши, охранявший двери, не допустил его до лицезрения столь значительной особы. В конце пятой недели рукпись была возвращена без всяких даже объяснений. Не было ни отказа, ни объяснительного письма, ничего. Также были вскоре возвращены и другие рукписи, посланные им в крупные сан-франциские журналы. Тогда Мартин отправил свои творения в газеты и журналы восточных штатов, но не успел оглянуться, как получил их обратно в сопровождении печатных отказов. Так вернулись и маленькие очерки. Мартин перечел их несколько раз подряд, и они ему так понравились, что он никак не мог уяснить себе причины столь решительных отказов, пока не прочел в одной газете, что рукописи должны быть непременно переписаны на машинке. Все объяснялось. Редакторы, несомненно, были так заняты, что не могли тратить времени на чтение книги. неразборчивых почерков. Мартин взял на прокат пишущую машинку и целый день учился писать на ней. Он переписывал ежедневно все то, что писал вновь, а постепенно переписал и все свои прежние произведения. Каково же было его изумление, когда и перепечатанные рассказы стали возвращаться обратно. Лицо Мартина приняло еще более упрямое выражение — Подбородок сурово вытянулся, и он упорно продолжал рассылать рассказы по новым редакциям. Наконец ему пришло в голову, что самому очень трудно судить о своих произведениях. Он решил испытать их на Гертруде и прочел ей некоторые свои рассказы. Ее глаза заблестели, и она сказала с гордостью, посмотрев на него, «Это здорово!» Что ты пишешь такие штуки?» «Да, да», — отвечал он нетерпеливо. «А эти рассказы тебе нравятся?» «Господи, помилуй!» — воскрикнула она. «Еще мне не нравятся! Меня так разобрало, что просто страсть!» Но Мартин видел, что не все вполне ясно сестре в его рассказах. Ее добродушное лицо выражало недоумение. Он ждал. «А скажи-ка, Март... промолвила она после долгой паузы Как же это кончилось Что же этот парень который так ловко чешет языком ну что же он, он женился на ней